ЧТА БУКИНИСТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Александр Чубарьян ХАКЕРЫ БЕТА-ВЕРСИЯ Любое сходство героев романа с реальными людьми и виртуальными персонажами считать писательским вымыслом и читательским домыслом. ИСХОДНИКИ ЧАСТЬ ОДИН Тёлка была что надо. Высокая, с роскошными чёрными волосами и не менее роскошной фигурой. Лет тридцать, как говорит Тяпа, самый сочный возраст. И в глазах ничем не прикрытое желание, а желание в глазах у женщины на Рената действовало посильнее, чем всякие новомодные лаверсы. Впрочем, лаверсы Ренат не пробовал. Не тот возраст, чтобы прибегать к искусственным возбудителям. Да и телка такая, что в пору перед тяпой рисануться с такой никакие таблетки не понадобятся. Ренат взял ее за руку и притянул к себе. Имени ее он не знал, но особых переживаний по этому поводу не испытывал. К чему имена, когда перед тобой такое тело? Его рука легла ей на спину и стала медленно опускаться вниз. Какая у нее нежная кожа, и вся аж дрожит от такого прикосновения. Она хочет его, хочет. Черт побери, это будет супер. «Ренат!» — прошептала она, касаясь губами уха Рената. «Откуда, интересно, она знает, как меня зовут?» — мелькнула мысль. Мелькнула и погасла. «Ренат!» — повторила она чуть громче. Рука уже почти дошла до того места, где меняются ощущения. Как неожиданно она закричала ему прямо в ухо. «Ренат, вставай!» — закричала и растаяла в воздухе, вышвырнув Рената из сна на скомканную постель в неубранной комнате. С трудом открыв глаза, Ренат к своему неудовольствию обнаружил, что, во-первых, это был всего лишь сон, а, во-вторых, что во сне он гладил собственную ляжку. И стоило ему повернуть голову, как прямо в его ухо динамик рявкнул снова. «Ренат, вставай!» Ренат выругался, рука стала шарить на постели в поисках пульта с регулятором громкости. Одновременно, еще не до конца проснувшийся мозг пытался отыскать в недрах сознания причину, по которой ему сегодня надо было вставать в такую рань. Можно, конечно, сделать проще — встать, посмотреть на монитор и прочитать эту причину, которую он когда-то занес в свой ежедневник. Но для этого надо встать, а вставать Ренату категорически не хотелось. Пульт упорно не находился, и после очередного крика Ренат резким движением сбросил ноги на пол и уселся на кровати. Помотал головой, прогоняя остатки сна, а затем подошел к монитору и толкнул мышку, сбрасывая скринсейвер в никуда. 10.30, метро «Чистпр», «Стакомп», «Собесед», «Паспорт», «Диплом», «Одежда». Около минуты Ринат тупо смотрел на горящий алым цветом лист ежедневника и пытался, как говорит вором, «отдуплиться». «Нет, он, конечно, понял, что сегодня где-то возле метро «Чистые пруды» его ждут к половине одиннадцатого на собеседование. Но что за фирма, с кем он договаривался и, главное, нафига ему это было надо?» Ринат вспомнить не мог. Нажав несколько клавиш, Ренат узнал, что запись была сделана почти две недели назад. Довольно большой срок для памяти такого разгильдяя, как Ренат, чтобы вспомнить, чего бы он решил занести этот бред в ежедневник. Впрочем, скорее всего, это было сделано после очередной пьянки, следовательно, вспомнить вообще не было никакой возможности. Из ступора Рената вывел еще один истошный крик компьютера — Отключив ежедневник, Ренат подгрузил Аську, старую программу чат-менеджера. Поморщился от кучи высыпавшихся сообщений и, оставив их непрочитанными, направился в ванную. Пролежав в теплой воде с полчаса и, отдуплившись, Ренат накинул на голое тело халат, вышел из ванной и уселся за компьютер. «Привет, как дела?» «Прива, ты тут?» «Хай, можешь проконсультировать по одному вопросу?» одно за другим ринат открывал и закрывал ненужные ему сообщения которые наскидывали за ночь сетевые знакомые общаться ни с кем не хотелось помогать кому-то в чем-то тоже достала уже эта тупая возня с просьбами написать несложную программку для школы потестить несложную программку проверить несложную программку на баги и тому подобная ерунда благо для всех этих случайных сетевых знакомых ринат постоянно находился в инвизибле. проще говоря не было для ни хрената в онлайне. очередное сообщение без всяких приветствий. четыре ссылки отправитель туфет. это в его стиле. никаких пояснений, мол посмотри сам сделай выводы а потом выскажи свое мнение. еще один нюанс. туфет, как все его называли, если и выходил первым на связь, то только по делу. ссылок на порно сайты и хохмы не скидывал. не его стиль, если это можно было назвать стилем. в любом случае Ссылки стоило посмотреть. Ренат открыл все четыре. Первые две оказались статьями из каких-то российских новостных лент. В одной говорилось об облаве на группу хакеров и аресте нескольких членов известной международной группировки White Wolves. Впрочем, во время инцидента один из хакеров оказал сопротивление и был убит. В другой – о перестрелке в клубе «Сталкер», в результате которой погибли несколько постоянных посетителей клуба. Третья ссылка тоже вела на новостную ленту, но уже... Украинскую. Этой ночью возле поселка Стрижевка, что под Винницей, были задержаны несколько российских и украинских граждан при попытке проникнуть в здание какой-то клиники. При задержании они оказали вооруженное сопротивление. Один из преступников был тяжело ранен и скончался по дороге в больницу. Остальные сейчас находились в следственном изоляторе Винницы. Четвертая ссылка вела на закрытую страничку одного из левых сайтов Туфеда где красовался скриншот переговоров волков и сталкеров. Совершенно не удивившись тому, что Тофет добрался до приватки двух сильнейших хакерских кланов, Ренат с интересом начал читать скриншот. Из коротких переговоров явствовало, что оба клана взяли на себя заказ по выполнению так называемого открытого контракта с какой-то уж очень большой суммой оплаты. Видимо, вознаграждение было действительно солидным, потому что сразу после арестов и убийств оба клана получили по пять тысяч баксов за старание и в надежде на то, что трудности их не остановят. Непонятно было, отступят ли оба клана или повторят попытку, но Ренату показалось, что хакеры все-таки не горят желанием продолжить выполнение задания. Маловероятно, что арест и перестрелка были случайным совпадением. Еще маловероятнее было то, что все это — розыгрыш Туфеда. Ренат дочитал тексты до конца через 20 минут и две с половиной сигареты. Почесал затылок и открыл окно связи с Туфедом. Тут ответ пришел быстро и был, как всегда, кратким. «Скай Мессенджер». Ренат обреченно вздохнул и стал загружать Sky, приватный канал связи, который недавно ввел в употребление туфет, мотивируя это соблюдением секретности. Sky Messenger внешне мало чем отличался от Аски. Лично Ренат видел отличия только в жутких лагах, тормознутости и нескольких новых фичах, которые сам считал довольно неудобными. Впрочем, с Туфетом спорить было бесполезно. В их команде рулил он, и надо было признать небезосновательно. «Я прочитал», – отбил Ренат Туфеду. Туфет ничего не ответил, и через несколько минут Ренат отправил новое послание. «Ты в курсе, что это за контракт?» «Пока нет», – сразу же пришел ответ. Спросил у волков или у сталкеров», – посоветовал или попросил Ренат. «Спрашивал, молчат», – отозвался Туфет. Ренат усмехнулся. «Короче, у тебя есть еще какая-нибудь информация, помимо той, что по ссылкам?» Несколько минут Туфет молчал, потом все-таки ответил – «Знаю, что сумма контракта – 5 миллионов долларов. В любой валюте, в любом виде. Хоть обмане, хоть мексиканские песо». На этот раз замолчал Ренат. Тупо смотрел на две строчки в окошке Скайя и глубоко затягивался сигаретой. 5 миллионов?» «Ни одному клану не платили такие деньги. Сумма настолько нереальная, что кажется розыгрышем. Или подставой». Подставой, «Ну, конечно!» Руки потянулись к клавиатуре. «Джет?» «Нет», — коротко ответил Туфет. «А похоже, что он». «Нет», — повторил Туфет. Ренат чертыхнулся. Спрашивать у него, откуда такая уверенность, бесполезно. Если бы хотел, ответил бы. Задавать вопрос, на который заведомо не получишь ответа, не было никакого желания. «Ты сам что думаешь?» — спросил Ренат. На этот раз пауза была довольно долгой. Думаю, наконец ответил туфет. Думаю, пробормотал Ренат, поднялся с места и направился на кухню. Ну, думай, думай. Едва он открыл холодильник, как, привлеченный звуком открываемой двери, в кухню влетел Ромеро. Влетел и, проскользнув между ногами хозяина, сразу же полез изучать содержимое нижних полок холодильника. А «Ну, брысь!» — прикрикнул на Катаринат, но, видимо, недостаточно строго, потому что на уклик хозяина нахальный кот совершенно никак не прореагировал и даже умудрился подцепить лапой кулек с куском сыра. Ренат нагнулся было, чтобы схватить кота за шкирку, но его отвлек противный пиликающий сигнал из динамика, обозначавший, что пришло новое сообщение по Скаю. Ромеро, воспользовавшись секундной задержкой, вцепился в кулек зубами и шмыгнул вон из кухни, едва не опрокинув миску с лежащим в ней со вчерашнего дня киттикэтом. Уже привыкший к выходкам питомца, Ренат лишь чертыхнулся ему вслед, взял банку колы и пошел обратно к монитору. Через два часа в чате Ская быть всем без исключений. Ренат прочитал это сообщение и озадаченно крякнул. Значит, все-таки то Фед заинтересовался этим открытым контрактом и хочет с ним завязаться. Либо убедиться, что делать этого не стоит. В любом случае, надо бы всех обзвонить. Ренат стал осматривать комнату в поисках мобильного телефона.